Глава третья. Рынок кипел, как варящийся плов, образно выражаясь. Хоть Петропавловск и находился почти на границе с Россией, но азиатский колорит здесь был ого-го. Быстро отыскав в рыночной чехарде молодого парня казахского криминального вида, я подошла к нему. Он сразу настороженно и не скрываемым интересом глянул на меня и, наклоняясь к его уху, интимно прогнусавила: "Слышь, парень, мне тут купить кое-что надо. Я-то сама приезжая, не знаю никого. А чего купить-то?" Перебив меня, спросил он. "А то ты не понял." Некрасиво осклабилась я. Мне люди посоветовали к казбеку обратиться. Какие такие люди? недоверчиво прищурился парень, от чего его глаза и вовсе превратились в узенькие черные щелочки. Хорошие люди, исчерпывающе ответила я, потом придала своему лицу жалобное выражение и произнесла тихо и умоляюще. Ну очень надо. Сделай. А. Ладно, поколебавшись немного, согласился парень. Постой здесь я сейчас. Я осталась стоять на месте, озираясь и время от времени сплёвывая в грязь под ногами, на случай, если дружки Казбека за мной наблюдают. Есть ли уже взялась играть роль заядлой наркоманки? Так надо это делать с должной тщательностью. Тем более, что это мне не впервой. Это ты меня искала? Вдруг раздалось у меня на духом. Я обернулась и увидела рыбоватое, плоское лицо, серые губы, кривящиеся и обнажавшие страшный щербатый рот. Глазки-щёлочки смотрели на меня настороженно и зло. Но я искала. Я ответил ему таким же взглядом. Если ты тот, про кого мне рассказывали, казбек? А чего это ты именно меня искала? Поинтересовался он. На рынке и без меня торговцев дохрена. Он с ног до головы окинул меня оценивающим взглядом. А говорят, ты человек хороший. ответила я. Надёжный и с мусорами дружбы не водишь. От моей похвалы уродливое лицо Казбека расцвело, что нисколько не предало ему привлекательности. Это уж точно, усмехнулся Казбек. Я мусаров за километр чую. Он ещё раз окинул меня взглядом. А ты вроде не из мусарских, Это точно. Я не из милиции, мальчик. Чего брать-то будешь? понизив голос до хриплого шёпота, спросил Казбек. Я оглянулась и, наклонившись к его уху, негромко проговорила несколько слов. Нормально, кивнул Казбек. Давай сюда бабки и жди. Вот Казбек сунул мне в руку несколько пакетиков. Чего ещё понадобится? Заходи. Спросишь меня, я всё сделаю. Я невнятно попрощалась с ним и быстро ушла. Отлично. Я, думаю, сыграла роль наркоманки, которая не терпится задвинуться. Так, сегодня я Казбека беспокоить больше не буду, чтобы у него никаких подозрений не зародилось. Сегодня я в музее города Петропавловска по беспокою о Казбекуш завтра. Всё равно министр со своей свитой прибудут послезавтра, а мне пока нужно найти людей, у которых по сведениям Грома хранится видеокассета. И ещё надо на уши этот городишко поднять своей журналистской деятельностью. В общении с заведующими музеями Петра Павловска я скоротала время до вечера. Нельзя сказать, что это были самые приятные часы в моей жизни. Какому нормальному человеку доставит удовольствие несколько часов подряд слушать бесконечные восторженные рассказы о каких-то никому неизвестных художниках, скульпторах, о степных дровах и средневековых курганах? Мне лично эти рассказы никакого удовольствия не доставили. Зато, я думаю, фамилию мою в городе хорошо запомнили. Когда я к вечеру уже снова пришла в здание администрации города, начальники отделов образования и культуры разбегались от меня кто куда. Надо думать, работа зайберта. И самого Зайберта я в его кабинете не застала. Секретарша, испуганно посмотрев на меня, сообщила, что Виктор Фёдорович только что отбыл в отдалённый район города, и сегодня его уже не будет. Зато, сказала она, он обязательно должен быть завтра. А когда я проходила по коридору, сотрудники из кабинетов смотрели на меня с нескрываемым интересом наверняка этот реплом Виктор Фёдорович обо мне распространялся или может быть кто из музеев позвонил поблагодарил за внимательную к культурной жизни города журналистку я же специально каждой заведующей по два раза говорила что меня из администрации направили И Зайберт ещё им звонил. Это очень хорошо. Это мне на руку. В общем, во второй раз, как и в первый, впрочем, выходила я из здания администрации города с чувством глубокого одавления. С этим же чувством я вернулась в свой номер в гостиницу и легла спать. Приёмник-передатчик я прикрепила к своим трусикам, А пистолет положила под подушку, по старой привычке. Проснувшись, я первым делом позвонила Зайберту. Он неосмотрительно оставил мне свой рабочий телефон. Виктор Фёдорович уже был на работе, 9 часов утра. Аллон, сказала я в трубку, после того, как секретарь соединила меня с Зайбертом. Виктор Фёдорович, вас снова беспокоит журналистка из Тарасова, Ирина Зиновьевна. Зайберт, услышав моё имя, тут же забормотал в трубку, что жутко занят, что с удовольствием пообщался бы со мной насчёт сегодняшнего экономического положения города Петропавловска. Это я сама предложила ему такую тему. Но никак в данный момент не может. Сведшения, знаете ли, и заседания. На иную реакцию я и не рассчитывала. Вчера я его здорово достала. Цель достигнута. Ну ладно. Имидж неутомимой и вездесущей журналистки я за собой закрепила в этом городе. Теперь пора и делами заняться. На колхозный рынок к Казбеку. Сегодня у меня к нему предложение посерьезнее, чем вчера было. Тот самый вчерашний парень, что привел тогда ко мне казбека, сегодня заметил меня уже и издали, сам пошел навстречу мне, радостно улыбаясь. Хоть улыбка и была сейчас шириной чуть ли не в полметра, от моего взгляда не укрылась странная бледность. его смуглого от природы лица. И руки у него тряслись, и губы прыгали. Наверняка сам предметом своей продажи здорово злоупотребляет. А сегодня, то ли не укололся вовремя, то ли ещё что, но выглядел он далеко не лучшим образом. Но улыбался. Видно не зря я вчера переплатила за наркотики чуть ли не вдвое. Да ещё долларами платила. Я так чувствую, что не каждый день к Казбеку такие выгодные клиенты попадаются, вроде меня. Казбек отведя, не поздоровавшись со мной и не дождавшись приветствия от меня, спросил парень: "Сейчас будет. Сейчас всё сделаем. Подожди". Я только головой кивнуть успела. Ждать мне пришлось совсем недолго. Минут 10 прошло на этот раз, и передо мной, как лист перед травой, вырос козбег собственной персоной. Что потребила что ли всё? Удивился он, ощерись страшным ртом. Я ж тебе самое меньшее на три дозы дал. Ну я не одна потребляла, пояснила я. С пацанами. А-а! протянул он, понимающе. В компании тогда, да. Нам понравилось, сообщила я. На самом-то деле, я вчера все эти его пакетики сразу в унитаз спустила, как пришла. Казбек широко улыбнулся, и я увидела, что зубы у этого человека отсутствуют практически полностью. вместо них гнилые корешки торчат. Ещё возьмёшь, захлопнув свою пасть, вопросил Казбек. Возьму, ответила я. Только у меня к тебе дело есть. Он поморгал глазами. Давай, предложил он, сначала я тебе дам то, что ты хочешь, а уж потом мы о деле поговорим. Идёт такой расклад, идёт, согласилась я. Мне снова подождать или, может быть, я с тобой пойду, чтоб быстрее. Казбек минуту колебался и наконец осторожность в нём победила. Подожди здесь, а? Я через минуту вернусь. Одна нога здесь, другая. Не договорив, он убежал. Он и вправду отсутствовал всего несколько минут. Я не успела ещё заскучать, как он уже прибежал, запыхавшийся. Вот принёс: "Давай деньги, деньги давай". Оглянувшись по сторонам, я сунула ему в грязную узенькую ладонь несколько смятых десятидолларовых бумажек, которые тот мгновенно запихал себе за пазуху. Я начала переминаться с ноги на ногу. Ну, произнёс он, посмеиваясь и хитро смотря на меня. У тебя дело, кажется, какое-то было. Давай, выкладывай. Я мяла пакетики в кармане, покашливала и то и дело оглядывалась по сторонам. Короче говоря, всеми силами изображала из себя жёсткую наркоманку. изнывающую от нетерпения и сильнейшего желания немедленно у колодца. Казбек, видимо, для этого и продал мне сначала наркоту, а потом уже начал говорить о деле, ведь он считал, что я теперь на любые условия соглашусь. Он думал, что для меня сейчас самое главное это скорее принять дозу. Да есть дело. Сквозь зубы процедила я. Подсонам твоя дуть понравилась. Они хотят партию взять. Казбек в раз посерьезнел. Сколько? Я наклонилась к его уху и шепнула. У казбека вытянулось лицо. Ну знаешь, сказал он и посмотрел на меня с каким-то даже уважением. Это тебе не ко мне надо. У меня такого количества нет. Ага, вот оно. Теперь-то он никуда не денется и выведет меня на тех, кто мне нужен. А кому надо? спросила я. Казбек болезливо оглянулся по сторонам. Да есть тут товарищи одни. Они тоже приезжие, как ты. только ты из России, а они с юга Казахстана, но русские, военные какие-то бывшие, сообщил мне он. "Можешь меня с ними свести?" спросила я. "Ну, заколебался Казбек. Их искать надо. Они на одном месте не живут долго в нашем городе. Мы заплатим тебе", прошептала ему я. Давай, рожай быстрее, как их найти. Узенькие глазки рыночного наркоторговца вспыхнули тёмным огоньком. Какое ему дело до того, из ментовки я или нет? Он сейчас мне адрес скажет и пойдёт гулять по своим делам. Если шухер какой случится, ему сообчат. Ещё ветра в поле, как говорится. Ему главное бабок с меня срубить побольше. А там я скажу, начал он. Только он выразительно пошелестел большим и указательным пальцем. Тебе бабки, что ли? Давай, а я тебе адресок. Не просто адресок, поправило его я, а ещё и договорись. чтобы эти самые военные меня ждали. Договорюсь, помедлив немного, пообещал Казбек. А ты одна придёшь, что ли? насторожился он вдруг и оскалился. Одна, ответила я. Пацаны светиться не будут, они меня лучше подстрахуют. Мало ли что случится. Тут я внимательно посмотрела на него. Город незнакомый, люди незнакомые. Вот они, если что, помогут, чем могут, как говорится. Да чего ты? Забеспокоился казбек. Думаешь, кинут тебя хотят? Да никто тебя не кинет. Казахи. Он ударил себя в грудь. Народ честный. Сказал, значит уже сделал. Вот мы как. Ох ты, батюшки мои. Раздугарился-то как, патриот. А я надёжный человек, продолжал разоряться Казбек. Ты же сама вчера говорила: "Я всё для тебя сделаю по нашим степным законам". Короче говоря, бабки, давай, и я всё устрою, неожиданно закончил он. "Ладно", сказала я. "Будет тебе всё, только попозже, через полчаса". А чего так? Чего так? передразнил я. Того. Где тут можно? Хм, это самое. А, -а, а! Ну, вон в туалет иди в женский. В кабинке закройся и ширяйся сколько хочешь. Только ж прицыни на пол, а в очко бросай. Дом, адрес которого дал мне Казбек, находился на окраине городка. Мне пришлось пройти почти через весь город. Казбек клятвенно пообещал мне после того, как я отдала ему деньги за адрес, тот ещё же бежать звонить этим военным, договариваться обо мне. Петропавловск по размерам хоть и небольшой, но красивый. Мне, по крайней мере, понравился. Местность, куда я попала, следуя указаниям Казбека, напоминала больше типичный русский пейзаж, чем казахский. На берегу извилистой речки, на высоком берегу возвышались развалины Петропавловской крепости. Вдали, над одноэтажными серо-красными домиками, светилась сквозь голые ветви деревьев православная церковь. Я вдруг резко обернулась. Улица была пустынна. только какая-то бабушка переходила дорогу далеко позади. О чёрт. Просто мне показалось, что кто-то следит за мной. Я прошла несколько шагов и снова оглянулась. Никого. Постояла немного на одном месте, озираясь по сторонам. Да ни одного человека здесь. Дома только со слепыми, закрытыми шторами и занавесками окнами. Все-таки такое ощущение, что за мной следят. Я медленно пошла по улице, больше не оглядываясь и не озираясь. Ощущение проходило, как мыльная пена сходит подобильной струей воды. Совсем прошло. Странно как-то, очень странно. Итак, дом сто сорок три по улице Акына Бабая. Я шла по берегу вдоль развалин крепости. Так, речка эта, кажется, ишим называется. Вскоре речку и живописные развалины скрыли от моих глаз многочисленные одноэтажные разноцветные домики. Я смотрела на жестяные таблички на домиках: сто тридцать семь, сто тридцать девять, сто сорок один. Стоп. А где же сто сорок третий дом? На сто сорок первом улица упиралась в глухой забор, выкрашенный в грязный серо-желтый цвет. Может быть, это просто улицу перегородили, строят что-нибудь, подумала я, не желая верить, что казбек меня банально надул. Я принялась обходить забор, шла, шла, и наконец оказалась в тупике. Впереди кирпичная стена какого-то дома, красный выщербленный кирпич, ни окон, ничего. Слева тот самый серо-желтый забор, справа тянется вверх бесконечно высокая стена какого-то предприятия. Все, приехали. Дома номер сто сорок три здесь нет и быть не может. Я с досадой сплюнула себе под ноги на грязный снег. Теперь обратно в гостиницу, дожидаться, пока гром снова выйдет на связь и даст мне новые указания. Я повернулась, чтобы уйти. Никакого желания искать Казбека и мстить ему у меня не было. Терять время на маленького человека, а точнее, на удовлетворение своих страстей, Удел новичков, не профессионалов, а я себя таковой не считаю. Я сделала уже несколько шагов, как вдруг услышала урчание мотора автомобиля. Где же здесь автомобиль ут проехать? И самое главное, куда ему тут ехать? Последние метров двести я двигалась словно в тоннеле: слева забор, справа стена. Урчание приближалось. Автомобиль ехал медленно, очень медленно, как будто он себе дорогу нащупывал. Я отступила на шаг к стене. Ну, конечно, куда автомобиль едет, теперь догадаться не трудно. За мной точно кто-то следил, когда я дом искала. И вот, загнали в ловушку. А зачем? Казбек за 2 дня получил от меня столько бабок, что наводить на меня кого-то с его стороны просто неразумно. Терять такого перспективного клиента за этот самый адресок я ему 100 долларов дала. Машина также медленно ползла ко мне. Ну мне только подождать осталось минуты две. Ни через забор, ни через стену просто так, без подручных средств перелезть нельзя. Да ещё за 2 минуты. Я достала из кобуры свой магнум 44-го калибра и переложила его в карман курточки. Посмотрим теперь, как они со мной справятся. А может быть, тем, кто едет сюда на этой тачке, сообразительный Казбек тоже адресок дал? Может, это собрать и мои по несчастью? Вот из-за угла, словно танк, выпальс чёрный забрызганный грязью джип. Остановился. Урчание мотора смолкло. Тупое рыло его в метрах в двух от меня находилось. Стёкла джипа были тонированными, так что разобрать, кто там сидел, не представлялось никакой возможности. Минут 5 мы молча стояли друг напротив друга. А что я могла поделать? Обходить машину и идти во всякие? Нет уж. Мне развязка нужна. Я подожду, чем всё это кончится. Убить меня, наверное, в ближайшие 2 часа не убьют. Если бы хотели, давно бы попытались бы. Так что немного поскучать имеет смысл. В машине никто не разговаривал, музыка не играла, там тишина была. Установилось напряжённое молчание. Я подумала вдруг, глядя в слепое ветровое стекло машины, что в джипе на самом деле и нет никого, а он сам живое, мыслящее хищное и явно недоброжелательно настроенное существо. Я мотнула головой, чтобы отогнать неприятную эту мысль. И тут же, щёлкнув, открылась дверца со стороны водительского сиденья. "Ну здравствуй", негромко произнёс человек, вышедший из машины. Я поздоровалась. Он одет был в армейский камуфляж. Погон только на плечах не было. Ты говорят искала нас без церемоний, изучая меня, спросил человек. Искала, подтвердила я. Зачем? Дело у меня к вам есть, ответила я. Я все смотрела на этого человека, пытаясь отгадать в нем что-то. Такое ощущение было у меня, что где-то я его видела. Где-то он мне попадался на жизненном пути. Но вот где? Память у меня профессиональная, так что забыть я его не могла. Здесь было что-то другое, такое, чего я пока никак понять не могла. Ну, давай выкладывай своё дело, предложил человек. Он облокотился на свой джип, скрестил руки на груди. Смотрел на меня в упор. Да разве серьезные дела можно в такой обстановке решать? – спросила я. Человек усмехнулся и не сильно ударил кулаком по крыше своего джипа. Тотчас с другой стороны открылись дверцы. Оттуда выпрыгнул еще один одетый в камуфляж человек. На этот раз молодой парень, лет двадцати пяти. со злым безусым волчьим лицом. В руках у парня был автомат Калашникова. Я едва не вздрогнула, настолько это было неожиданно. Парень передернул затвор, как бы не в здравый, направил дуло автомата в мою сторону, потом усмехнулся и закинул автомат на плечо. Небрежно он с оружием обращается, машинально подумала я. молодой ещё. Тот, что разговаривал со мной, тоже усмехаясь, всё так же в упор смотрел на меня. А, поняла. Они, видимо, ждут, что я испугаюсь, пойду им в ножки и стану молить о пощаде. Нет, ребетишки. До да прежде, чем этот сопляк с пускового крючка на своей игрушке коснётся, Я вам обоим головы разнесу из своего магнума. Очень просто. Раз-два. У одного мозги на серо-жёлтом заборе, у другого на бетонной стене. Парень присел на корточки, положил автомат себе на колени. "Ну что?" оскались, спросил наконец тот, что разговаривал со мной. "Что, сучка ментовская?" Выследить, думала. Я молча посмотрела ему в глаза. Там только ненависть кипела, злость. Что он нервничает-то? Говори, тварь, кто тебя на козбека навёл? Я склонила голову на бок и меланхолично сплюнула на снег. Потом снова заглянула в глаза говорившему. И увидела зародившийся на самом дне глаз страх. Он прищурился. Так мы дело будем делать или дурака валять? поинтересовалась я. Скажи своему мальчику, чтобы он с столом тут не махал. Я не испугливых. Он немного помолчал, потом кивнул парню. Тот пожал плечами и залез со своим автоматом обратно в машину. Мой собеседник закурил сигарету и выпустил из ноздрей две струи дыма. Казбек говорил-то из братками вроде на стрелку придёшь. Пацаны рисоваться не хотели. Нашлась, что ответить я. Откуда я знаю, может, Казбек бабки возьмёт с меня и на ментов выведет. Не. Казбек не мусорской, негромко и как бы про себя произнёс мой собеседник. Ладно. Он открыл дверь на заднее сиденье. Садись. Поехали, я тебе товар показывать буду. Давай хоть познакомимся, предложила я. Он недоумённо посмотрел на меня. Чего? А, Ну давай. Он криво улыбнулся и щелчком отправил окурок сигареты в небо. Меня Ирина и зовут. Представилась я. Кирилл, сказал он. Я села на заднее сиденье, все еще мучаясь мыслью, где я могла этого человека видеть. Уверена, что если бы хоть раз я пообщалась с ним, то запомнила бы. Уж очень лицо у него запоминающееся, но вот вспомнить не могу. Кирилл высадил меня в центре города, почти у самого колхозного рынка. Я его сама так попросила, не хотела по понятным причинам, чтобы он знал, что я остановилась в гостинице Кзыл-Жар. Медленно вышагивая по весенним улицам, я возвращалась в гостиницу. В заднем кармане джинсов у меня лежал пакетик с белым порошком. Кирилл дал его мне, когда я сказала, что мои братки сами хотят убедиться, что товар хороший. По пути мне попался магазин радиодеталей. Это то, что надо. Я хотела уже у прохожих спрашивать, где такой магазин находится. Да только прохожие им мне все больше попадались: туземные бабушки в цветастых платках и старики в азиатских халатах. Русский языка они, конечно, может быть, и знали, но толковых объяснений от них я точно не дождалась бы. В магазине всех нужных мне деталей не оказалось. Я расстроилась и выясняла уже у продавщицы, где в городе есть еще подобный магазин. Но тут заметила, что тёмный лицей абориген в потёртой кожаной куртке как-то заговорщицки мне подмигивает. Я направилась к нему. Он отвёл меня в сторону и спросил: "Что мне нужно?" А когда я сообщила ему название необходимых мне радиодеталей, ещё раз подмигнул мне и сказал: "Нет проблем". Покинув магазин, мы прошли с аборигеном два квартала. Он попросил меня подождать на улице, скрылся в ближайшей подворотни и через пять минут честно вынес мне то, что я просила. Расщедрившись, я накинула ему несколько долларов сверх указанной им и так не маленькой цены. Глаза аборигена расширились. Он тут же назвал мне свое имя и адрес. и предложил заходить, если ещё что вдруг мне понадобится. Я пообещала, и довольный друг-другом мы расстались. Этот парень и доллара-то видел, наверное, во второй раз в жизни. Слишком уж долго он их разглядывал, на свет смотрел, как будто понимал что-то в водяных знаках. Я, как приехала, небольшую сумму зелёных поменяла на тенге. национальную казахскую валюту. В магазине я ею расплачивалась, но частникам предпочитала платить баксами. Их понятное дело брали охотнее. Здорово, весело, думала я, идя дальше по улицам по направлению к гостинице. Вот он, звериный оскал капитализма. Даже казахи приспособились. Недавно только сидели в своих аулах, бренчали на домбрах, саксаул подбирали, а теперь вот успешно коммерцией занимаются. Вливаются, так сказать, в мировую картину общественного бытия. Размышления мои о прошлом и настоящем казахского народа были прерваны внезапным появлением того самого паренька, через которого я вышла на Казбека. Выглядел он не лучшим образом. Цвет лица его приобрёл какой-то небесный оттенок. Под глазами появились страшные багровые синяки. Заметив меня, поленьёг замахал мне руками в сторону сарайчика неподалёку. Так шевельнулось у меня в груди. Начинается. Может, Казбек или эти ребята с джипом подозревают, что Стоит ли мне идти в этот сараечек? Решала я секунду две, чтобы парень мои колебания не заметил. Насыпала в кармане курточки пистолет и решила пойду. Уж от этой-то шпани я отбиться смогу. Паренек, увидев, что я направляюсь к сараечику, оглянулся по сторонам и шмыгнул туда первый, оставив дверь открытой. Сделав глубокий вдох, я вошла за ним в полутьму и сразу окинула сарай быстрым взглядом. Кто тут? Здесь я здесь, прохрипел парень. Сюда иди на свет. Он зажёг спичку, хотя и так всё было видно. Пламя спички дрожало, у него руки сильно тряслись. Я подошла к нему. Что тебе? Слышишь? Красавица, хриплым и вибрирующим, полным тоски голосом заговорил он. У тебя осталось ещё то, что ты вчера брала. Ну, сказала я, ощущая в кармане пакетик с белым порошком, который Кирилл дал мне на пробу. Кое что осталось? А тебе-то что? С собой, жалобно спросил парень. С собой, с собой. проговорила я, смотря по сторонам. Нет, никого кроме нас в этом сарае не было. Под ногами моими я разглядела белели использованные шприцы. Слышь, дай мне на дозу, а, умоляющим голосом попросил парень. Умираю я. Казбек падла ничего мне не даёт. Я ему должен ещё с прошлого месяца. Тут он добавил несколько слов на своём казахском языке: "Дай, а то мне смерть". Я хотела было отказать ему и уйти. Вполне возможно, что Казбек специально не дал ему уколоться и намекнул, чтобы он меня поискал. Вероятно, Казбек проверяет меня настоящий наркоман. Вряд ли за просто так отсыплет дозу молод знакомому человеку. А с другой стороны, не исключен и тот факт, что Кирилл тоже решил проверить меня и моих братков, дал мне на пробу плохой товар или вообще смертельно ядовитый какой-нибудь. На тот случай, если я из милиции, менты-то в наркоте, конечно, гораздо меньше понимают, чем заядлые наркоманы. Химической лаборатории в моем распоряжении сейчас нет, а проводить эксперименты на себе я не намерена. Нет, лучше все-таки я дам этому пареньку на дозу из Кириллова товара. Ведь другой возможности проверить наркоту у меня, скорее всего, не будет. Ладно, поколебавшись для вида, сказала я. Сегодня я добрая. Ты мне помог. Я тебе помогу. Куда тебе? Сейчас, сейчас, забормотал парень. Он оглянулся по сторонам, заметил на земляном полу жёлтый клочок газеты, рванулся к нему, упал, схватил и, не обращая внимания на то, что весь измазался в дерьме и грязи, трясущимися руками принялся сворачивать маленький кулёчек. Вот, давай сюда. Он подставил прыгающий кулак с зажатым в него кульком мне прямо под нос. Я достала из кармана пакет, вскрыла его зубами. Парень жадно следил за каждым моим движением. Я боялась даже, что он сейчас выхватит его у меня и убежит. Скрыв пакетик, я отсыпала в кулек немного белого порошка. Ну ещё, ещё чуть-чуть, заскулил жалобно несчастный наркоман. Я добавила щепотку. Ещё, ныл парень. Но я сняла резинку, стягивающую волосы в хвост. Волосы упали на плечи, и перетянула ею пакетик, чтобы порошок не просыпался у меня в кармане. Всё, дружок, хватит. Самой надо. Парень попробовал порошок на язык и удивлённо посмотрел на меня. Это не наш товар. Странный какой-то. Плохой что ли? спросила я. Не знаю. Странный. Я такой не пробовал ни разу. У кого брала это? А тебе какое дело? сурово вопросила я. Тебе-то что? У кого я брала? Не наш товар, задумчиво повторил паренёк и ещё раз попробовал порошок на язык. Ваш, не ваш, какая разница, заметил я. Есть такое старинное русское выражение: на халяву и уксус сладкий. Парень внял старинному русскому выражению и убежал из сарая, даже не поблагодарив меня. Чёрт, вот это плохо. Ничего определённого не сказал мне по поводу качества этого зелья. Хм, но зато дал повод насторожиться. Ладно. Передам Кириллу слово в слово всё, что мне этот наркоман тут говорил о его товаре. А там посмотрим. Я лежала в своём гостиничном номере на диване, перед включенным телевизором. Початый пакетик с белым порошком я опять, по устоявшейся уже традиции, спустила в унитаз. Помнится, месяца два назад в какой-то передаче медведей и гризли показывали, тех самых, что в Северной Америке водятся. Мне момент один в память запал: как на оператора, который из кустов снимал гризли, вдруг Один из медведей посмотрел. Спокойно так посмотрел. Потом поднялся на задние лапы, оскалил пасть и тихо рыча, совсем как бандитский джип сегодня, пошёл на оператора. Жутко было видеть даже по телевизору идущего прямо на тебя громадного зверя. И глаза его видеть, полные спокойной ненависти и ощущения собственной силы. А когда медведь подошел поближе и увидел, что это человек, угрюмый страх появился в его налитых кровью глазах. Вот кого он напоминал мне Кирилл, этого медведя гризли, сильного первобытной мощью. но слабова первобытным страхом кипящая ненависть и злоба с недоверчивым страхом на донышке только вот где я его видела вспомнить не могу